В июне приехал Грэм Белфур, а за ним Ллойд и тетушка Мэгги. Льюис физически хорошо себя чувствовал, но литературная работа шла туго. 7 июля он писал Генри Джеймсу. Когда не пишется, вы сами прекрасно знаете, каждый день начинается с жгучим разочарованием, а это не способствует улучшению характера. Я в том самом настроении, когда... Перестаешь понимать, как это можно быть таким ослом, избрать литературную профессию, вместо того, чтобы пойти в ученики к цирюльнику или держать ларек с жареной картошкой. Впрочем, я не сомневаюсь, что через какую-нибудь неделю, а то и завтра, все мне покажется не столь мрачным. Однако в сентябре он все еще бился над Сент-Ивом. В том же месяце. Он увидел начало строительства «Дороги Благодарности» или «Дороги Любящего Сердца», задуманной и построенной самонцами, которые хотели этим выразить ему признательность за помощь и сочувствие в трудное для них время. Дорога предназначалась специально для него, и Стивенсон был глубоко растроган. В октябре настроение его улучшилось, и он начал диктовать Уира Хермистона – ощущая прежние силы. Более того, он чувствовал себя на вершине успеха. Он был здоров физически и с оптимизмом смотрел в будущее. И тут, в конце дня 3 декабря 1894 года, в возрасте 44 лет, его сразило кровоизлияние в мозг. Мать его на следующий день так описывала трагическое событие в письме из Ваэлиима своей сестре Джейн Уайт Белфур. Как передать тебе ужасную весть, что мой любимый сын внезапно ушел от нас прошлым вечером? Еще в шесть часов он хорошо себя чувствовал, был голоден перед обедом и помогал Фенни делать майонез. Вдруг он поднял обе руки к голове и сказал «Какая боль!» Затем добавил «У меня странный вид» не сказала «нет», чтобы не пугать его, и проводила его в зал, усадив там в ближайшее кресло. «Она позвала нас, и я прибежала в ту же минуту, но он потерял сознание, прежде чем я подошла к нему, и оставался в таком состоянии в течение двух часов, а в 8 часов десять минут его не стало». Лойд сразу же помчался за помощью и поразительно быстро привез двух врачей, одного с Валлару и второго доктора Функа из Запии. но мы уже сделали все, что было возможно, и они больше ничего не могли предложить. Прежде чем наступил конец, мы перенесли в зал кровать и уложили его. Потом все слуги собрались вокруг. Пришли вожди из танунга с красивыми циновками и накрыли ими постель. Это было очень трогательно, когда они входили, кланяясь и говоря «Толофа Туситала», а потом целовали его и со словами «Толофа Туситала» выходили из комнаты. Наши слуги-католики попросили разрешения сделать церковь и долгое время пели молитвы и гимны очень тихо и нежно. Мы послали за мистером Кларком, который оставался с нами до самого конца. Льюис хотел, чтобы его похоронили на вершине горы Ваэа. И сегодня еще до шести утра явились 40 человек с топорами, чтобы прорубить туда дорогу и выкопать могилу. Утром пришли некоторые вожди из лагеря Матаафы. Один горько плакал, говоря о... Матаафа ушел и туситалу ушел, никого у нас не осталось. Сейчас все они поднимаются на гору. Письма нужно отправить сегодня, и я едва понимаю, что пишу. Никто из нас еще по-настоящему не осознал случившегося, и с каждым днем будет все больнее. Я чувствую себя совсем покинутой и не знаю, что делать». 9 декабря тетушка Мэгги опять писала Джейн Белфор. «Жизнь у нас точно остановилась со вторника, и никто не может ничем заняться. Только думаем о нашей утрате, которая становится все мучительнее по мере того, как мы начинаем смутно осознавать ее. Но, по крайней мере, никого не оплакивали так повсеместно, как моего возлюбленного сына». Подъем на гору Ваэ очень трудный, и многим он оказался не под силу. Гроб унесли за полчаса до того, как отправились приглашенные гости, потому что взбираться с ним было тяжким трудом, но нашлось много любящих рук, самоанцев, сменявших друг друга и готовых нести дорогого Таситалу к его последнему дому на их родной земле». Не жалея себя, они старались нести его на высоте плеч и как можно ровнее и торжественнее. Позади шли несколько самых близких друзей, которых мы пригласили. Когда они достигли вершины горы, гроб уже стоял рядом с могилой и был накрыт флагом, который разбивался над нами в те счастливые дни на Каско. Как только гроб был опущен, туда побросали венки и кресты, пока не закрыли его совсем. Тут наши домашние слуги забрали лопаты у пришлых, которые рыли могилу. Ничьи руки, кроме тех, кто был прямой семьей Туситалы, не должны были засыпать его гроб землей и оказать ему эту последнюю услугу. Мистер Кларк прочел отрывки из англиканской погребальной службы и молитву, написанную самим Льюисом, которую он читал на семейном молебне всего за вечер до своей смерти, а мистер Ньюэлл произнес по-самански речь, вызвавшую слезы у всех, кто ее понял. Молились тоже на этом языке, который так любил Льюис. Льюис. «Я должна рассказать тебе странную вещь, которая случилась как раз перед его смертью». За день или два до этого Фэнни сказала нам, что знает, предчувствует, что-то ужасное случится с кем-то, кого мы любим, как она это объясняла с одним из наших друзей. В понедельник она была из-за этого очень мрачная и расстроенная и дорогой наш Лу изо всех сил старался развеселить ее. Он прочел ей главу из столько что оконченной книги, разложил пару пасьянцев, чтобы заставить ее поглядеть, и, как я представляю себе, приготовление этого майонеза затеяли столько же ради нее, сколько для Льюиса. Достаточно странно, но оба они сходились в том, что эта ужасная вещь, которая должна случиться, не относится ни к одному из них. Вот до какой черты, но не дальше, может доходить наша интуиция, наше второе зрение». Сосима, личный слуга Льюиса, совсем безутешен. Он держит комнату туситалой в безукоризненном порядке. И когда мы с Фенни зашли туда сегодня утром, мы были растроганы, увидев в обоих стаканах на столе подле кровати красивые белые цветы. 16 декабря она пишет. «Еще одно воскресенье без моего детяти». Он покинул нас так быстро и внезапно, что я, кажется, только теперь начинаю сознавать, что на земле больше его не увижу. Вчера нам пришлось пережить еще одну печальную сцену. Мы рассчитывались с пришлыми работниками. Последним их делом было улучшить дорогу к вершине горы. Вчера они как раз покончили с этим. «После обеда все мы собрались в зале в первый раз после похорон». Лойд произнес речь, объясняя, как мы сожалеем, что не можем держать их дольше теперь, когда Туситало нас покинул и поблагодарил их за преданную службу. Один ответил за всех, что они были здесь счастливы, всегда чувствовали себя членами семьи, что их хорошо кормили, и заботились о них во время болезни, и что им очень жаль уходить и расставаться с нами. Потом они спели две прощальные песни «Туситали», которые сочинили двое из них. Мы вместе выпили кавы и обменялись рукопожатием. Некоторые, уходя, целовали руки, когда говорили свое «Тофа суефуа» — «Прощайте, будьте живы». Кроме домашней прислуги остались только наш старый друг Лафаэли, который смотрит за коровами и свиньями, Леоэлла, помогающий Фенни с огородом, и Танганец, у которого один глаз и вообще слабое здоровье. Совсем недавно Ллойд убеждал Льюиса уволить его, так как от него мало пользы. Но Льюис ответил, что у танганца нет дома, идти ему некуда, а он может ослепнуть совсем, и что, покуда он сам в Элиме, там найдется место и для танганца».